Глава тринадцатая, в которой, как предвидел студия Джон Протт, появляется третий похититель, а за ним вскоре и четвертый. Лучше даже и не пытаться описать глубокое горе семьи Гюдельсон и отчаяние Франсиса Гордона. Нечего и сомневаться в том, что Франсис, не задумываясь, порвал бы всекие отношения со своим дядей, обошёлся бы и без его согласия, не считаясь ни с его гневом, ни с неизбежными последствиями такого разрыва. Но то, что он мог позволить себе по отношению к мистеру Дину Форсайту, было немыслимо по отношению к доктору Гюдельсону. Напрасно пыталась миссис Гюдельсон добиться согласия своего мужа, и заставить его снова вернуться к своему первоначальному решению. Ни мольбы ее, ни упреки не могли воздействовать на упрямого доктора. Даже Лу, сама крошка Лу была бесцеремонно выставлена, невзирая на ее просьбы, ласки и горькие слезы. Но теперь и эти попытки становились невозможными, ведь ее отец и дядя Франсиса, окончательно поддавшись безумию, умчались в дальние края. А между тем, каким бы бесцельным был отъезд обоих соперников, каким ни нужным был развод, поводом к которому для Сета Стэнфорда и Аркадия Уокера послужили утверждения обоих астрономов. Если бы эти четверо людей дали себе всего лишь одни лишние сутки на размышление, их поведение было бы совсем иным. Как раз на следующее утро Уостонские, да и не только Уостонские газеты, напечатали статью за подписью директора Бостонской обсерватории и Б. К. Лоуэнталя, корни, менявшую положение. Не слишком-то лестной была эта статья для двух Уостонских знаменитостей. Приводим ее ниже «in extensor» в подлинном виде, дословно полностью. Сообщение, сделанное несколько дней тому назад двумя астрономами-любителями из города Остана, вызвало сильнейшее волнение публики. Мы должны внести некоторую ясность в затронутый вопрос. Да будет нам прежде всего дозволено выразить сожаление, что сообщения, вызывающие столь бурные отклики, делаются с налета и без консультации с настоящими учеными. Таких ученых у нас недостатка нет. Их научная работа, на которую им дают право полученные ими дипломы и свидетельства, протекает в целом ряде официальных обсерваторий. Разумеется, честь и слава тому, кто первым заметил небесное тело, услужливо пересекающее поле зрения телескопа, повернутого к небу. И все же такая благоприятная случайность не может сразу превратить рядовых любителей в... в профессиональных математиков. Если некоторые люди, не считаясь с этой простой истиной, делают попытку подступить к проблемам, разрешение которых требует специальных знаний, они легко могут допустить ошибки, вроде той, которую мы считаем своим долгом разъяснить. Совершенно верно, что болид, которым заинтересован сейчас весь мир, претерпел какую-то пертрубацию, но господа Форсайт и Гюдельсон совершили недопустимую опроложность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на основе таких совершенно недостаточных данных произвели расчёты, кстати, сказать неправильные. Учитывая даже одно только изменение, которое они отметили вечером 11 или утром 12 мая, нельзя не прийти к результатам, резко отличающимся от их выводов. но дело не только в этом. Изменения в курсе болида не начались и не кончились ни 11, ни 12 мая. Первые признаки отклонения относятся к 10 мая. И дальнейшие нарушения курса продолжаются до сих пор. Эта пертурбация или вернее, эти последовательные пертурбации привели с одной стороны к тому, что болит приблизился к поверхности Земли, а с другой вызвали отклонение его траектории. К 17 мая расстояние болида от поверхности Земли сократилось примерно на 78 км, а отклонение траектории равнялось приблизительно 55 дуговым минутам. Такое двойное изменение в положении болида не произошло внезапно. Оно явилось результатом накопления целого ряда очень мелких изменений. которые, начиная с 10 мая, происходили последовательно одно за другим. До сих пор не удалось открыть причину изменений, происходящих в курсе болида. Никакие небесные явления, как будто бы, не могут служить для этого основанием. Изучение этого вопроса продолжается, и, без сомнения, в кратчайший срок даст искомый результат. Как бы там ни было, но по крайней мере преждевременно предсказывать падение этого астероида и автореори определять место и дату падения надо полагать, что в том случае, если неведомая ещё нам причина, влияющая на балит, будет продолжать своё действие в том же направлении, балит в конце концов упадёт. Ничто однако пока не даёт права утверждать, что именно так оно и будет. Относительная скорость его безусловно увеличилась. раз сократилось описываемой им орбита. Он может следовательно и не упасть, если сила притягивающая его почему-либо прекратит своё воздействие. В случае если оправдается другая гипотеза, то принимая во внимание, что отмеченные ежедневные пертурбации до сих пор носят неравномерный характер и как будто не подчиняются никакому закону, совершенно невозможно даже и предвидеть падение метеора определить заранее место падения и дату. Итак, мы приходим к следующему заключению. Падение болида представляется вероятным, но не обязательным. Во всяком случае, оно может и не произойти. Мы советуем поэтому сохранять спокойствие в ожидании пока ещё гипотетических событий, которые даже если и произойдут, возможно, не дадут никаких практических результатов. Мы постараемся и впредь держать читателей в курсе всех новостей, публикуя ежедневные заметки, которые будут час за часом отмечать ход событий. Узнали ли мистер Сет Стэнфорд и миссис Аркадия Локер о заключениях ИБК Лоэнталя? Вопрос этот остался не выясненным. Что касается мистера Дина Форсайта и доктора Сиднея Гюдльсона, то они были настигнуты камнем, брошенным в их огород директором Бостонской обсерватории, первый в Сент-Луи, штат Миссури, а второй в Нью-Йорке. Оба они покраснели, словно получив настоящую пощёчину. Как ни тяжко было их унижение, оставалось только склонить голову. С такими учёными, как И. Б. Ка Лоэнталь, не спорят. Мистер Форсайт и доктор Гюдельсон вернулись поэтому сильно обескураженные в Оасто. Один, пожертвовав уже оплаченным билетом до Сан-Франциско, другой, оставив в распоряжении алчной пароходной компании заранее оплаченную каюту до Буэнос-Айреса. Вернувшись к себе домой, они поспешно поднялись в свои обсерватории. Немного времени понадобилось им для того, чтобы убедиться в правоте ИБК Ловенталя. Им с трудом удалось отыскать свой сбежавший баллит. Они не увидели его там, где по расчётам явно неправильным ожидали его увидеть. Мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон не замедлили ощутить последствия своей тяжкой ошибки. Куда девались ликующие толпы, торжественно сопровождавшие их к вокзалу? Симпатии к ним явно остыли. Как тяжко было им недавно ещё жадно наслаждавшимся своей популярностью, внезапно лишиться такого объеяющего напитка. Но вскоре их внимание приковало новый и куда более серьёзная забота. Так и предсказывал с большой осторожностью судья Джон Прот. У них появился новый конкурент. Началось с возникновения каких-то глухих слухов, и вдруг за какие-нибудь несколько часов эти слухи превратились в официальную новость, о которой сообщали под грохот летавр Урби-Эт-Торби, городу и всему миру. Трудно было бороться с этим третьим похитителем, объединявшим в себе весь цивилизованный мир. Если бы мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон не были так ослеплены своей страстью, они с самого начала предусмотрели бы возможность его вмешательства. Вместо того, чтобы затевать нелепый судебный процесс, они подумали бы о том, что правительство многих государств заинтересуется этими тысячами миллиардов, могущими стать поводом к самой чудовищной финансовой революции. но ни Дину Форсайту, ни Сидни Гёдельсону даже и в голову не приходила такая простая, казалось бы, мысль. Поэтому известие о созыве международной конференции поразило их как громом. Они бросились узнавать, в чём дело. Сведения оказались точными. Намечались уже кандидаты в члены будущей конференции, которая должна была собраться в Вашингтоне. Дату начала её работ Пришлось несколько отодвинуть, чтобы дать возможность съехаться делегатам из отдалённых стран. Хотя эта отсрочка и считалась крайне нежелательной. Тем не менее, ввиду особых обстоятельств правительством было решено начать, не дожидаясь приезда в Вашингтон всех делегатов. Подготовительные совещания дипломатов, аккредитованных при американском правительстве, Делегаты из дальних мест успеют съехаться, пока будут происходить предварительные совещания, на которых подготовят почву для работы конференции. Таким образом, перед конференцией уже с первого заседания будет чёткая программа. Пусть читатель не надеется, что мы приведём здесь список стран, пожелавших принять участие в этой конференции. Как мы уже говорили, в такой список пришлось бы включить все страны цивилизованного мира. Ни одна империя, ни одно королевство, ни одна республика или даже княжество не отказались участвовать в разборе поставленного перед конференцией вопроса. И все они прислали своих делегатов, начиная от России и Китая, солидно представленных господином Иваном Саратовым из Риги и его превосходительством Ли Мао-Чи из Кантона, и кончая республиками Сан-Марино и Андоррой. интересы которых оревносно защищали господа Беверажи и Арамунчо. Допустимы были все притязания, все надежды были законными. Никому ведь не было ещё известно, где упадёт метеор и упадёт ли вообще. Первое подготовительное совещание состоялось в Вашингтоне 25 мая. Оно началось с разрешения Невариатур. неизменного вопроса о форсэйте Гёдельсона. На это дело потребовалось не более 5 минут. Напрасно оба астронома-любителя, которые для этого приехали в Вашингтон, настойчиво требовали, чтобы им предоставили слово. Их выпроводили словно каких-то презренных самозванцев. Легко себе представить, какими разъярёнными они вернулись в Остон. Приходится однако признать, что жалобы их не встретили сочувствия. Не нашлось ни одной газеты, которая выступила бы в их защиту. Теперь их уже не венчали цветами и не называли почтенными гражданами города Остона, талантливыми астрономами, математиками столь же выдающимися, сколь и скромными. Теперь тон стал иной. Зачем эти два шута сунулись в Вашингтон? Они первые заметили метеор? Ну и дальше что? Неужели это благоприятное случайное сдаёт им какие-то особые права? А от них что ли зависит его падение? Право же не приходится даже спорить о таких нелепых претензиях. Вот в каком тоне писали теперь о них газеты Сик Транзит Глория Мунди. Так проходит мирская слава, глатынь. После ликвидации вопроса об остонских астрономах перешли к делам более серьёзным. Прежде всего, несколько заседаний было посвящено составлению списка суверенных держав, за которыми будет признано право на участие в конференции. У многих из них не было официальных представителей в Вашингтоне. Нужно было закрепить в принципе их право на участие в работе конференции. к тому времени, когда она займётся основными вопросами. Составление такого списка оказалось нелёгким делом. Принятие приняли чрезвычайно острый характер, и было ясно, что в будущем предстояло ещё немало споров. Венгрия и Финляндия, например, заявили претензию на право прямого представительства, против чего решительно возражали кабинеты министров Верны и Санкт-Петербурга. Франция и Турция со своей стороны затеял жестокий спор из-за Туниса, ещё более осложнившийся вследствие личного вмешательства тунисского бея. Япония в то же время испытывала немалые беспокойства из-за Кореи. Большинство государств натолкнулось на подобные же трудности. После семи заседаний оказалось, что дело ещё не сдвинулось с мёртвой точки. Но вдруг 1 июля неожиданный инцидент вызвал полное сметение умов. Согласно своему обещанию, И. Б. Ка Лоэнталь ежедневно в форме коротких газетных заметок сообщал новости о болиде. Эти заметки до сих пор не содержали ничего особенно интересного. Они ограничивались сообщениями на весь мир о том, что в продвижении метеора продолжают проявляться крайне незначительные отклонения. которые, взятые вместе, делают падение болида всё более вероятным, хотя всё ещё нельзя этого утверждать с полной уверенностью. Но заметка, появившаяся 1 июля, резко отличалась от предыдущих. Оставалось предположить, что сметение болида оказалось в какой-то мере заразительным. Уж очень странное смущение проявлял сам И. Б. Ка Лоенталь. С искренним волнением, писал он, ставим мы сегодня в известность наших читателей о странных явлениях, свидетелями которых мы были. Факты, отмеченные нами, способны подорвать основы астрономической науки. Другими словами, науки вообще, ибо все человеческие знания образуют одно целое, части которого неразрывно связаны. Все же, Хоть и необъясненные и необъяснимые, эти явления имеют место и мы не можем не считаться с ними. В наших предыдущих заметках мы информировали читателей о том, что в движении у Остонского болида произошел целый ряд последовательных и непрерывных изменений, причину и закономерность которых до сих пор было невозможно установить. Такое явление было уже само по себе ненормальным. астроном читает в небе как в открытой книге. И ничто обычное не происходит там, чего бы он не предвидел заранее или во всяком случае, результата чего не мог бы предсказать. Затмения, предсказанные за сотни лет вперёд, происходят точно в назначенную секунду, словно подчиняясь воле слабого смертного, предвидевшего их заранее в тумане будущего. Его предсказание сбылось, а сам он вот уже века как покоится вечным сном. Если, однако, замеченные колебания и представляли резкое отклонение от нормы, они все же не противоречили данным науке, и хотя причины оставались для нас невыясненными, мы могли обвинять в этом несовершенство наших методов исследования. В настоящее время все резко изменилось. Начиная с позавчерашнего дня, то есть с 30 мая, в В курсе баллиды произошли новые отклонения, которые находятся в полном противоречии с самыми твёрдыми основами наших теоретических знаний. Нам приходится следовательно отказаться от надежды найти удовлетворительное объяснение этих пертурбаций, ибо принципы, считавшиеся до сих пор неопровержимыми аксиомами, принципы, на которых зиждились все наши расчёты, в данном случае как видно не применимы. Даже малый заочрённый наблюдатель мог легко заметить, что болит при вторичном своём прохождении днём 30 мая, вместо того, чтобы попрежнему приближаться к земле, как это непрерывно происходило, начиная с 10 мая, заметно от неё удалился. С другой стороны, отклонение его орбиты, которое вот уже 20 дней проявляло тенденцию всё больше сдвигаться на северо-восток юго-запад, внезапно перестало нарастать. Такое внезапное изменение уже само по себе было непостижимо. Как вдруг вчера, 31 мая, при четвёртом прохождении метеора после восхода солнца, пришлось констатировать, что его орбита стала снова почти точно северо-южной. Тогда как расстояние болида от Земли было совершенно таким же, что и накануне. Таково положение в настоящее время. Наука бессильна найти объяснение фактам, которые кажутся беспричинными. Если что-либо в природе вообще может быть беспричинным. В нашей первой статье мы писали, что падение болида, которое нельзя ещё предсказать твёрдо, всё же следует считать весьма вероятным. Сейчас мы и это уже не решаемся утверждать и вынуждены скромно признаться в нашем невеждении. Если бы какой-нибудь анархист швырнул бомбу в зал, где происходило восьмое подготовительное заседание, он не добился бы такого эффекта, как тот, который произвела статья за подписью И. Б. Ка Лоенталя. Газеты, в которых была напечатана эта статья, в окружении других комментирующих её статей, пестревших восклицательными знаками, раскопались на расхват. Вся вторая половина дня прошла в разговорах, в довольно нервном обмене мнениями, что нанесло значительный ущерб работе конференции. Но дальше всё пошло хуже и хуже. Сообщения ИБК Лоэнталя следовали одно за другим и становились всё более сенсационными. Среди великолепно налаженных балетов небесных светил Один только болит, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Его орбита то отклонялась на 3 градуса к востоку, то выпрямлялась на 4 градуса к западу. Если при одном появлении могло показаться, что он несколько приблизился к земле, то при следующем появлении он удалялся от неё на несколько километров. Можно было просто сойти с ума. И безумие постепенно охватывало международную конференцию. Потеряв уверенность в практической полезности своих выступлений, дипломаты работали кое-как, не надеясь добиться настоящих результатов. А время между тем шло. С разных концов света делегаты различных наций на всех парах устремлялись в Америку, в Вашингтон. Многие из них уже прибыли, и скорое число их оказалось достаточным, чтобы прямо перейти к делу. Не дожидаясь коллег из более отдалённых краёв, неужели перед ними окажется проблема к выяснению, к которой даже ещё и не приступили? Членам подготовительной комиссии, для которых это было делом чести, ценой самой напряжённой работы на восьми дополнительных заседаниях, удалось составить список стран, делегаты которых будут допущены к участию в конференции. Общее число их составляло 52 человека. 25 мест было предоставлено в Европе, 6 Азии, 4 Африки и 17 Америки. В этом списке значились 12 империй, 12 наследственных королевств, 22 республики и 6 княжеств. Эти 52 государства империи, монархии, республики и княжества либо сами, либо в лице своих вассалов и колоний признавались таким образом единственными хозяевами земного шара. И в самом деле, пора было подготовительным комиссиям покончить с этим вопросом. Большинство делегатов этих 52 стран уже собрались в Вашингтоне, и каждый день прибывали всё новое. Первое заседание международной конференции началось 10 июня в 2 часа дня под председательством старейшего из делегатов господина Селиэса, профессора океанографии, представителя княжества Монако, сразу же приступили к выборам постоянного президиума. При первом голосовании председателем из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран мистер Гарвей, делегат Соединенных Штатов. Пост вице-председателя после долгих препирательств был предоставлен русскому делегату господину Саратову. Делегаты Франции, Англии и Японии заняли места секретарей. По окончании всех формальностей председатель обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом, встреченным аплодисментами. Затем он предложил избрать три подкомиссии. которым будет поручено изыскать наилучший метод работы с точки зрения статистики, финансов и права. Едва лишь началось голосование, как вдруг к председательскому креслу подошёл один из чиновников и подал мистеру Гарвию телеграмму. Мистер Гарви начал читать телеграмму, и по мере того, как он читал, лицо его менялось, выражая всё нарастающее удивление. Он на мгновение задумался, затем пренебрежительно пожал плечами, снова задумался и, наконец, решительно зазвонил в колокольчик, чтобы привлечь внимание своих коллег. В зале установилась тишина, и тогда Гарвей заговорил. «Милостивые государи, я должен поставить вас в известность, что мною получена телеграмма. Я не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего». И всё же я нахожу нужным довести её до вашего сведения. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано следующее. Господин председатель, честь имею сообщить международной конференции, что балит, который должен стать предметом её обсуждения, вовсе не Ars nullus. Ничья вещь, латынь. А является моей личной собственностью. Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы. И если она будет продолжать свои заседания, то должны иметь в виду, что труды её останутся бесплодными. Болит, приближаясь к земле, подчиняясь моей воле, упадёт он на моём участке и, следовательно, принадлежит мне. И эта телеграмма никем не подписана, спросил делегат Англии. Подписи нет. «В таком случае нет оснований с ней считаться», объявил делегат Германской империи. «Я такого же мнения», произнес председатель, «и полагаю, что коллеги мои сочтут правильным, если этот документ будет приобщен к делам конференции». «Вы согласны со мной, господа? Возражений нет?» «Заседание продолжается».